Мы часто сиживали перед огромным окном, за которым виднелся классический московский пейзаж, словно бы вышедший из царства тысячи одной ночи, но только несколько древнерусской. Коннор смотрел на этот пейзаж, но, мне кажется, видел нечто совсем другое. Старые деревья, косы, наклонившиеся над сеной, с нижнего ее парапета, а на верхнем парапете ящики букинистов на ночь запиравшиеся большими висячими замками, белую конную статую Генриха IV, сообразившего, что Париж стоит обедне, круглые островерхие башни консержери, где до сих пор в каменных недрах, за тюремными решетками, прикрепленный на к каменной стене, сумрачно чернел совсем не страшный на вид косой нож гильотины, тот самый, который некогда на площади согласия срезал головы королю и королеве, а потом не мог уже остановиться, и из-под него на Гревской площади покатились черный мешок, одна за другой головы Д'Антона, сен де Д'Эмуляна, множество других голов, каждая из которых вмещала в себя Вселенную, и, наконец, голова самого Робеспьера с разбитой челюстью и маленьким, почти детским, упрямым и гордым подбородочком первого ученика. Ну и, конечно, чашечка Мокко на одноногом столике в тени тента с красными фестонами. Он пил кофе маленькими глотками, растягивая наслаждение, оттягивая миг возвращения, и его детские глазки видели тень Азраила, несущего меч над графитными плитками парижских крыш. А может быть, это и был тот самый косо-режущий ледяной ветер во всю длину Елисейских полей. Ветер возмездия и смерти. В расчете на вечную весну мы были одеты совсем легко, а ветер, свистя, как нож гильотины, нёс мимо нас уже заметные крупинки снега. И для того, чтобы не схватить пневмонию, нам пришлось укрыться в набитой людьми американской дрогсторе, где с трудом отыскался свободный столик под неизмеримо громадным, длинным, низким потолком, унизанным параллельными рядами светящихся шариков, умноженных до бесконечности зеркалами во всю стену, что угнетало нас какой-то безысходностью. Мы уже были уверены, что весна никогда не наступит, и мы навсегда останемся здесь, как в аду, среди беготни, обезумевших официанток, знакомых музыкальных звуков, бьющихся тарелок, восклицаний, разноязыкового голдежа, мелодий проигрываемых пластинок, где противоестественно смешивались все музыкальные стили, начиная с древнегальской музыки и, кончая все еще не вышедшим из моды, поп-артом. Мы были в отчаянии. Но в один прекрасный день, когда наше отчаяние дошло до высшей точки, весна наступила внезапно, как взрыв всеобщего цветения под лучами жгучего солнца в безоблачном и безветренном небе, при температуре воздуха более 29 градусов в тени, когда вдруг, как по мановению черной палочки, перевиты розами, изо всех настежь открытых парижских окон выбросились и косо повисли огненно-желтые раскаленно-красные маркизы, совершенно меняя облик города, который мы привыкли видеть элегантно-серым, а теперь он превратился в нечто карнавальное, яркое, почти итальянское, где рядом с каменными стенами средневековых церквей горели кусты персидской сирени со всеми ее оттенками, начиная с самого нежного и кончая самым яростным, я почувствовал, что в мире произошло нечто, имеющее отношение лично ко мне. И в этот же миг из ледяных пещер памяти, совсем живой, снова появился Брунсвик. Он стоял передо мною. как всегда чем-то разгневанный, маленький, с бровями колючими, как креветки, в короне вздыбленных седых волос, вокруг морщинистой лысины, как у короля Лира, в своем синем, выленевшем рабочем халате с засученными рукавами, с мускулистыми руками, в одной молоток, в другой резец, весь осыпанный мраморной крошкой, гипсовой пудрой и еще чем-то непонятным, как в тот день, когда я впервые... Через год после гибели командора вошел в его студию. «Наконец я нашел подходящий материал. Нет, не материал, а вещество. Подходящее вещество для ваших друзей, о которых вы мне столько рассказывали», — закричал он с порога. «Мне доставили это вещество из околозвездного пространства Кассиопеи. Из этого вещества построена Вселенная. Это лучшее из того, что можно было достать на мировом рынке». «Вещество из глубины галактики! Торопитесь же!» Он кричал, он брызгал слюной, он топал ногами. Я понял его с полуслова. «Теперь пора», — сказал я, и мы с женой побежали в парк Монсо. Но прежде мне пришлось прочитать весь гениальный вздор, который написали вы все ваши друзья. Может быть, у меня дурной вкус, но ваша чепуха мне понравилась, иначе я не взялся бы за эту работу, — крикнул он нам в вдогонку, и тотчас исчез, на этот раз навсегда. За свежевыкрашенными черными пиками железной ограды с ярко позолоченными остриями, за траурными, еще более высокими решетчатыми воротами, за их золоченными вензелями и балдахином, сияющим на солнце, перед нами предстали головокружительно высокие купы цветущих каштанов, белых и розовых, как совершенное воплощение вечной весны. Мы вошли в парк. Одно лишь название улицы, со стороны которой мы появились, бульвар Мальзерб, как бы погрузил нас в обманчивую тишину XIX века после франко-прусской войны и парижской коммуны. Это был мир Широкоплечий бюст этого брау-красавца-француза с нормандскими усами которую умели так хорошо щекотать женские шейки и затылки с пушком каштановых волос, что, в конце концов, и привело его к ужасному преждевременному уничтожению, был установлен на колонне, у подножия которой изваяна фигура полулежащей дамы в широкой юбке, с узкой талией, в кофточке, рукава буфами, она держала перед собой раскрытый томик, самозабвенно замечтавшись над строками Мопасана, и мне почему-то кажется, что эта книга была и в это. В жарком сумраке неистого цветущего каштанового дерева эта хрестоматийная композиция уже заметно потемнела от времени. Каждая складка широкой юбки со шлейфом и пятипалая тень какого-то отдельного каштанового листа, лежащая на прямом лбу писателя, Все это было хорошо знакомо, и в окружении цветущих сирени, боярышней, пионов, японской вишни, пронизанная неистовыми лучами солнца, отдалённая от шумящего города, высокой решеткой тишины и безветрия, как бы перенесло нас страну, куда мы, наконец, после стольких разочарований попали. Однако на этот раз что-то вокруг изменилось. Сначала я не мог понять, что именно изменилось, но наконец понял. Недалеко от изваяния замечтавшейся дамы под бюстом пасана стояло еще одно изваяние, которого раньше здесь не было. Фигура конармейца в предпоследний период его земного существования. Он сидел за маленьким одноногим столиком, перед чашечкой, под синю каштана, как бы под тентом кафе, взирая, вокруг сквозь очки, изумленно детскими глазами обреченного. Он был сделан в натуральную величину, с реалистической точностью, и вместе с тем как-то условно, сказочно, без пьедестала. Я употребил слово «сделан», потому что не могу найти ничего более точного. Вылеплен — не годится, иссечён — не годится, может быть, отлит, но и это тоже не годится, потому что материал не был металлом, Он был именно веществом. Лучше всего было бы сказать «создан», но это слишком возвышено. Нет, не создан, именно сделан. Вещество, из которого он был сделан, не поддавалось определению. Человеческий глаз лишь замечает некоторые его особенности, поразительную, как бы светящуюся неземную белизну, по сравнению с которой лучший карарский мрамор показался бы сероватым, необъяснимую непрозрачную прозрачность. Скульптура не отбрасывала от себя тени, хотя все предметы вокруг отбрасывали резкие утренние тени — кусты, скамейки, стволы деревьев, из которых одному, Сикамору, было сто двадцать лет, и оно, кажется, помнило еще автора «Милого друга», детские коляски, фигурки бегающих детей и их нянек, Бабушек, матерей с открытыми книгами на коленях. Красно-синие мячики прыгали по уже пыльным дорожкам, отбрасывая прыгающие тени. Даже маленькие маргаритки, выросшие на газонах, отбрасывали миниатюрные тени. Я потрогал плечо коннормейца. Оно обожгло мою ладонь пронзительным, но безвредным холодом. И, судя по тому, что почва под изваянием сильно осела, Можно было заключить, что материал, из которого был сделан кунармеец, в несколько десятков, а может быть и сотен тысяч раз, тяжелее любого известного на земном шаре вещества. Вместе с тем, как это ни странно, материал, сияющий несказанной белизной, казался невесомым. Мы пошли по парку и заметили, что кроме знакомых серых статуй, ослепительно белеет несколько новых, сделанных с того же материала, что и статуя кон-армейца, ярко-белых и не отбрасывающих теней. Никто из посетителей парка их не замечал, кроме нас. Это были наши сновидения. Они были расставлены прямо на земле на газонах, без пьедесталов, в каком-то продуманном беспорядке. На одном из газонов под розовым кустом лежала фигура ключика. Он был сделан как бы спящим на траве. Маленький, с поджатыми ногами, юноша-гимназист, положив руки под голову, причёсанную аля с твёрдым подбородком и видел неземные сны. А вокруг него, как некогда он сам написал, летали насекомые, вздрагивали стебли. Архитектура летание птиц, мух, жуков была призрачна, но можно было ловить кое-какой пунктир, очерк, арок, мостов, башен, террас — некий быстро перемещающийся и ежесекундно деформирующийся город. Парк Монсо, где лежал ключик, глубоко уйдя в травяной покров, был действительно городом вечной весны, славы и тишины, еще более подчеркнутый возгласами играющих детей. В романтических зарослях цветущих кустов боярышника Рядом со старым памятником Гуно, возле пробирающегося по камешкам ручейка, дружески обнявшись с Мефистофелем, белела фигура Синеглазова, в шляпе с пером, с маленькой мандолиной в руках, поставившего ноги в танцевальную позицию, всего во власти третьего Г. Гуно, но не забывающего и двух первых — Гоголя, Гофмана. Я сразу узнал его по ядовитой улыбке. И Я вспомню нашу последнюю встречу. Сначала у памятника, сидящего на Арбатской площади Гоголя, а потом у него в новой квартире, где он жил уже с третьей своей женой. Он сказал по своему обыкновению, «Я стар и тяжело болен». На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и, как врач, хорошо это знал. У него было измученное землистое лицо. У меня сжало сердце. К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого, сказал он, и достал из-за окна бутылку холодной воды. Мы чокнулись и отпили по голодку. Он с достоинством нес свою бедность. Я скоро умру, сказал он бесстрастно. Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях. Убеждать, что он мнителен, что он ошибается. Я даже вам могу сказать, как это будет, прервал он меня, не дослушав.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 Раскинувши руки в виде распятия, но с ног до головы, перекрученная на манер бургундского тербушона штопора, как бы перевитой лианами, перед нами мелькнуло и тут же померкло изваяние забытого всеми вьюна, невдалеке от которого под столетним Сикомором сидел на камне босой Будетлянин, председатель земного шара, с котомкой за плечами, с дорожным посохом, прислоненным к дереву, Нищий, заурядно уездным лицом русского гения, обращенным к небу, словно бы говоря, «Пусть девы поют у оконца меж песен о древнем походе, а верноподданном солнце самосвободном народе». Он был сам верноподданным солнцем, сыном самосвободного народа. На повороте аллеи, незамечаемый играющими детишками, белокожими и чернокожими, В цилиндре шелковой накидки, с тростью, протянутой вперед, как рапира, с ужасом, написанным на его почти девичьем лице, стоял, расставив ноги, королевич, как бы видя перед собой собственное черное отражение в незримом разбитом зеркале. Он был сделан все из того же мезвездного материала, но только как-то особенно нежно и грустно светился изнутри. Птицелов... со свёрнутой охотничьей сетью на плече, неподвижно шагал по парку, ведя за руку маленького сына, тоже поэта, чем-то напоминая Вильгельма Теля на фоне каменного декоративного грота, заросшего плющом. На двух белых железных стульях, повернувшись друг к другу, в почти одинаковых кепках, в позе дружелюбных спорщиков сидели звездно белые фигуры брата и друга, а остальные десять садовых стульев были заняты живыми посетителями парка в разных местах центральной его аллеи. Вдалеке парк соприкасался с ими-то недоступными простым смертным владениями, скрытыми за колючими изгородями, решетками и зарослями дикого винограда, шиповника, терней, тех самых терней, чьи острые чугунно синие шипы впивались в восковое чело человека-бога, оставляя на нем ягоды крови. Там, на отшибе, отрешенный от всех, как некогда на плотине Переделкинского пруда, ждал свою последнюю любовь постаревший мулад, по-прежнему похожий издали на стручок черного перца. Но чем ближе мы к нему подходили, тем он все более и более светлел, прояснялся, пока не стало очевидно, что он сделан из самого лучшего галактического вещества, под невесомой тяжестью которого прогнулась почва. Парк оказался наполненным творениями сумасшедшего воятеля. Мы ходили по аллеям, узнавая друзей, пока, наконец, не остановились возле фигуры, которую я узнал еще издали. Перед нами сиял небесной белизной мальчик-переросток, худой, глазастый, длиннорукий, длинноволосый, с маленьким револьвером в безнадежно повесшей руке, без шапки и шубы. Обмотки и френч, то сложит руки, будто молятся, то машет, будто на митинге речь. Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат, непревзойденно желт. Даже снег желтел к Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел, шел, вдруг стал, Вшел круг сталь. Стал ветер Петровскому парку звонить. «Прощайте, кончаю, прошу не винить. Да чего ж на меня похож?» Да, это он, командор в юности, и так навсегда, мальчик-самоубийца. Да чего ж на него похож? А вокруг горел жгучий полдень вечной памяти и вечной славы, внезапно остановившийся взрыв. В его неподвижном горении, сиянии, в ярких прозрачных красках, повсюду вокруг нас белели изваяния, сделанные все из того же неиссякаемого космического вещества белея белого. Тяжелее тяжелого, невесомее невесомого. Неземное на земном. Мы уже шли к выходу, когда за ресничной стороне парка Монсо увидели фигуру щелкунчика. Он стоял в вызывающей позе городского сумасшедшего, в тулупе золотом и в валенках сухих, несмотря на то, что все вокруг обливалось воздушным стеклом пасхального полудня. Он был без шапки. Его маленькая вербюжи-головка была высокомерно вскинута, глаза под выпуклыми веками полузажмурены, в сладкой муке рождающегося на бритых губах слово «психеи». Может быть, таким образом рождались стихи? Есть и волги в лесах, и гласных, долгота в тонических стихах — единственная мера, но только раз в году бывает разлита такая длительность, как в метрике Гомера. Как бы цезурую зияет летний день. Уже с утра покой и трудные длинноты, волы на пастбищах и золотая лень, из тростника извлечь богатство целой ноты. Он боялся извлечь из своего тростника богатство целой ноты. Он часто ограничился обертоном слова «психии», неполным его звучанием, неясностью созревшей мысли. Однако именно эта незрелость покоряла... заставляла додумывать, догадываться. Россия, лето, лорелея, что это такое? Догадайтесь сами. Невдалеке от щелкунчика стоял весь рост, но как-то корчась, другой акмеист, колченогий, с перебитым коленом и культяпкой отрубленной кисти, высовывающейся из рукава, худощавый, безусый, как бы кончающийся, с католически голым, прекрасным, преступным лицом падшего ангела, выражающим ни с чем не сравненную муку раскаяния, чему совсем не соответствовала твердая соломенная шляпа Канатье, немного набок сидевшая на его наголо обритой голове шишкой шляпа Мариса Шевалье. Издалека волнами долетали мощные, густые, ликующие звуки пасхальных колоколов Нотр-Дам и Сокрикер, гипсовые колпаки, которые светились где-то за парком Монсо на высоком холме Монмартра, царя над празднично безлюдным Парижем, виднелись еще повсюду среди зелени и цветов изваяния, говорящие моему гаснущему сознанию о поэзии молодости минувшей жизни, маленький сын водопроводчика, соратник, наследник, штабс-капитан и все все другие. Читателям будет нетрудно представить их в виде белых, сияющих статуй, без пьедесталов. Я хотел, но не успел проститься с каждым из них, так как мне вдруг показалось, будто звездный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и не страшно, коснулся поредевших серо-седых волос вокруг танзуры моей непокрытой головы, сделав их мерцающими, как алмазный венец. Потом звездный холод стал постепенно распространяться сверху вниз по всему моему помертвевшему телу, с настойчивой медлительностью останавливая кровообращение и не позволяя мне сделать ни шагу, для того, чтобы выйти из-за черных копий с золотыми остриями заколдованного парка, постепенно превращавшегося в переделкинский лес, и, о Боже мой, делай меня изваянием. Созданным из космического вещества Безумной фантазией Воятеля 1975-1977 Переделкина Нижняя Орианда Конец книги Запись произведена Издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логос -Вос». Февраль 2019 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.